Глава седьмая. Дорожка призрака. Спит ли Эстер, проснулась ли, а в Линкольнширской усадьбе все та же ненастная погода. День и ночь дождь беспрерывно моросит. Кап-кап-кап на каменные плиты широкой дорожки, которые пролегают по террасе и называются дорожкой призрака. Погода в Линкольншире так плоха, что даже обладая очень живым воображением, невозможно представить себе, чтобы она когда-нибудь снова стала хорошей. Да и кому тут обладать избытком живого воображения, если сэр Лестер сейчас не живет в своем поместье, хотя, сказать правду, живи он здесь, воображение бы не прибавилось. Но вместе с Миледи пребывает в Париже, а темнокрылое одиночество нависло над Чесни-Олдом. Впрочем, кое-какие проблески фантазии, быть может, и свойственны в Чесни-Олде представителям низшего животного мира. Быть может, кони в конюшне Длинной конюшней, расположенной в пустом, окруженном красной кирпичной оградой дворе, где на башенке висит большой колокол и находятся часы с огромным циферблатом, на который, словно справляясь о времени, то и дело посматривают голуби, что гнездятся поблизости и привыкли садиться на его стрелки. Быть может, кони иногда и рисуют себе мысленно картины погожих дней, и, может, статься они более искусные художники, чем их конюхи. Старик Чалый, который столь прославился своим умением скакать без дорог прямо по полям, теперь косится большим глазом на забранное решеткой окно близ кормушки и, быть может, вспоминает, как в иную пору там, за стеной конюшни, поблескивала молодая зелень, а внутрь потоком лились сладостные запахи. Быть может, даже воображает, что снова мчится вдаль с охотничьими собаками, в то время как конюх, который сейчас чистит соседнее стойло, ни о чем не думает, разве только о своих вилах и березовой метле. Серый, который стоит прямо против входа, нетерпеливо побрякивая недоустком и настораживает уши, уныло поворачивая голову к двери, Когда она открывается и вошедший говорит «Ну, Серый, стой смирно, никому ты сегодня не нужен», Серый, быть может, не хуже человека знает, что он сейчас действительно не нужен никому. Шестерка лошадей, которая помещается в одном стойле, на первый взгляд кажется угрюмой и необщительной, но, быть может, она только и ждет, чтобы закрылись двери, а когда они закроются будет проводить долгие дождливые часы в беседе, более оживленные, чем разговоры в людской или в харчевне герб дедлоков. Быть может, даже будет коротать время, воспитывая, а то и развращая пони, что стоит за решетчатой загородкой в углу. Так и дворовый пес, который дремлет в своей конуре, положив огромную голову на лапы, Быть может, вспоминает о жарких солнечных днях, когда тени конюшенных строений, то и дело меняясь, выводят его из терпения, пока, наконец, не загонит в узкую тень его собственной конуры, где он сидит на задних лапах и, тяжело дыша, отрывисто ворчит, стремясь грызть не только свои лапы и цепь, но и еще что-нибудь. А может быть... Просыпаясь и мигая со сна, он настолько отчетливо вспоминает дом, полный гостей, каретный сарай, полный экипажей, конюшню, полную лошадей, службы, полные кучеров и конюхов, что начинает сомневаться. Постой, уж нет ли всего этого на самом деле? И вылезает, чтобы проверить себя. Затем, нетерпеливо отряхнувшись, он, быть может, ворчит себе под нос. Все дождь и дождь, вечно дождь, а хозяев нет. Снова залезает в канару и укладывается, позевая от неизбывной скуки. Так и кролики с предательскими хвостиками, снующие из норы в нору между корнями деревьев, быть может, оживляются воспоминаниями о тех днях, когда теплый ветер трепал им уши, или о той чудесной поре года, когда можно жевать сладкие молодые побеги. Индейка на птичнике, вечно расстроенная какой-то своей наследственной обидой, даже, может быть, тем, что индеек режут к Рождеству, вероятно, вспоминает о том летнем утре, когда она вышла на тропинку между срубленными деревьями, а там оказался амбар с ячменем, и думает, как это несправедливо, что то утро прошло. Недовольный гусь, который в перевалку проходит под старыми воротами, нагнув шею, хотя не высотой с дом, быть может, гогочит, только мы его не понимаем, что отдает свое неустойчивое предпочтение такой погоде, когда эти ворота отбрасывают тень на землю. Но, как бы там ни было, фантазия не очень-то разыгрывается в честь Олди. Если случайно и прозвучит ее слабый голос, Он потом долго отдается тихим эхом в гулком старом доме и обычно порождает сказки о привидениях и таинственные истории. Дождь в Линкольншире лил так упорно, лил так долго, что миссис Раунсуэлл, старая домоправительница в честь Ньюолди, уже не раз снимала очки и протирала их, желая убедиться, что она не обманывается, и дождевые капли действительно текут не по их стеклам, а по оконным. Миссис Раунсуэлл могла бы не сомневаться в этом, если бы слышала, как громко шумит дождь, но она глуховата, в чем никто не может ее убедить. Почтенная старушка, красивая, представительная, безукоризненно опрятная, она держится так прямо, и носит корсаж с таким прямым и длинным мысом спереди, что никто из знакомых не удивился бы, если бы после ее смерти оказалось, что корсетом ей служила широкая старомодная каминная решетка. Миссис Раунсуэл почти не обращает внимания на погоду, ведь дом, которым она правит, стоит на месте во всякую погоду а по ее же собственным словам, на что ей смотреть, как не на дом. Она сидит у себя в комнате, а комнатой ей служит боковой коридорчик в нижнем этаже с полукруглым окном и видом на гладкую четырехугольную площадку, украшенную гладко подстриженными деревьями, шарообразными кронами и гладко обтесанными каменными шарами, которые стоят на одинаковых расстояниях друг от друга, так что можно подумать, будто деревья затеяли игру в шары. Она сидит у себя, но ни на минуту не забывает обо всем доме. Она может открыть его, если нужно, и может тогда возиться и хлопотать в нем. Но сейчас он заперт, и величаво покоится во сне на широкой, окованной железом груди, миссис Раунсуэлл. Очень трудно представить себе честь Олд без миссис Раунсуэлл, хотя живет она в нем только 50 лет. Спросите ее в этот дождливый день, как долго она здесь живет. И она ответит, будет 50 лет и 3,5 месяца, если Бог даст, доживу до вторника. Мистер Раунсуэлл, умер незадолго до того, как вышли из моды очаровательные парики с косами и смиренно схоронил свою косичку, если только взял ее с собой, в углу кладбища, расположенного в парке, возле заплесневелой церковной паперти. Он родился в соседнем городке, и там же родилась его жена, а вдовела она в молодых летах. Карьера ее в доме дедлоков началась со службы в кладовой еще при покойном отце сэра Лестера. Ныне здравствующий баронет, старший в доме дедлоков, безупречный хозяин. Он считает, что вся его челядь совершенно лишена индивидуальных характеров, стремлений, взглядов и убежден, что они ей и не нужны так как сам он создан для того, чтобы возместить ей все это своей собственной персоной. Случись ему знать, что дело обстоит как раз наоборот, он был бы просто ошеломлен и, вероятно, никогда бы не пришел в себя, разве только за тем, чтобы глотнуть воздуху и умереть. Но тем не менее он ведет себя как безупречный хозяин, полагая, что к этому его обязывает, высокое положение в обществе. Он очень ценит миссис Раунсуэлл, говорит, что она достойна всяческого уважения и доверия, неизменно пожимает ей руку и по приезде в честь Ньюолт и перед отъездом, и если б ему случилось занемочь тяжкой болезнью или свалиться с лошади, или попасть под колеса, или вообще очутиться в положении, неподобающем Дедлоку. Он сказал бы, будь он в сила говорить, «Уйдите прочь и позовите миссис Раунсуэлл», ибо он знает, что в критических случаях никто не сумеет так поддержать его достоинства, как она. Миссис Раунсуэлл хлебнула горе на своем веку. У нее было два сына, и младший, как говорится, сбился с пути, завербовался в солдаты, да так и пропал без вести. До нынешнего дня руки миссис Раунсуэл, обычно спокойно сложенные на мыске корсажа, поднимаются и судорожно трепещут, когда она рассказывает, какой он был славный мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добрый и умный мальчик. Ее старший сын мог бы хорошо устроить свою жизнь в честь Неолди и со временем получить здесь место управляющего. Но он еще в школьные годы увлекался изготовлением паровых машин из кастрюль и обучал певчих птиц накачивать для себя воду с минимальной затратой сил. Причем изобрел им в помощь такое хитроумное приспособление типа насоса, что жаждущей канарейке оставалось только приналечь плечом на колесо, в буквальном смысле слова, и вода текла. Подобные наклонности причиняли большое беспокойство миссис Раунсуэлл. Обуреваемой материнской тревогой она опасалась, как бы сын ее не пошел по дорожке Ота Тайлера, ибо отлично знала, что сэр Лестер пророчит эту дорожку всем тем, кто одарен способностью к ремеслам, неразрывно связанным с дымом и высокими трубами. Но обреченный молодой мятежник в общем, кроткий, хотя очень упорный юноша, подрастая, не только не проявлял раскаяния, но в довершении всего соорудил модель механического ткацкого станка. И тогда матушке его воле неволей пришлось пойти к баронету и, заливаясь слезами, доложить ему об отступничестве сына. Миссис Раунсуэлл, как вам известно, я никогда ни с кем не спорю ни на какие темы. — изрек тогда сэр Лестер. — Вам надо сбыть с рук своего сына. Вам надо устроить его на какой-нибудь завод. Железное месторождение где-то там на севере — по-моему, самое подходящее место для подростка с подобными наклонностями. И вот на север подросток отбыл, на севере вырос. И если сэр Лестер замечал его, когда тот приезжал в честь неуолт навестить свою мать, или вспоминал о нем впоследствии, то, несомненно, видел в нем одного из тех нескольких тысяч темнолицах и угрюмых заговорщиков, которые привыкли шататься при свете факелов две-три ночи в неделю и всегда с противозаконными намерениями. Тем не менее сын, миссис Раунсуэлл, рос и развивался, и по законам природы, и под воздействием воспитания. Он устроил свою жизнь, женился и произвел на свет внука миссис Раунсуэлл, а тот, кончив учение и вернувшись на родину из путешествия по дальним странам, куда его посылали, чтобы он пополнил свои знания и завершил подготовку к жизненному пути, тот стоит теперь, в этот самый день, прислонившись к камину в комнате миссис Раунсуэлл, в честь не Олти. Еще еще раз скажу. «Я рада видеть тебя, От!» «И опять скажу, От, что рада тебя видеть, — говорит миссис Раунсуэлл, — «ты очень хороший мальчик, ты похож на своего бедного дядю Джорджа». Ах, и при этом воспоминании руки миссис Раунсуэлл, как всегда, начинают дрожать. «Говорят, бабушка, я похож на отца. На него тоже, милый мой, но ты больше похож на бедного дядю Джорджа». «А как твой дорогой отец?» Миссис Раунселл снова складывает руки. «Он здоров?» «Живет хорошо, бабушка, лучше некуда». «Слава Богу!» Миссис Раунселл любит старшего сына, но осуждает его примерно так же, как осудила бы очень храброго солдата, перешедшего на сторону врага. «Он вполне доволен своей жизнью?» — спрашивает она. «Вполне?» «Слава Богу! Значит, он обучил тебя своему ремеслу и послал за границу, и все такое? Ну что ж, ему лучше знать. Может, вокруг честни Уолта творится много такого, чего я не понимаю. А ведь я уж не молода, и кто-кто, я повидала немало людей из высшего общества. Бабушка, — говорит юноша, меняя разговор, — а кто эта хорошенькая девушка, которую я застал здесь у вас?» — Кажется, ее зовут Розой. — Да, милый. Она дочь одной вдовы из нашей деревни. В теперешние времена так трудно обучать прислугу, что я взяла ее к себе с малых лет. Девушка толковая, и прок из нее будет. Уже неплохо научилась показывать дом посетителям. Она живет и столуется здесь у меня. — Может, она меня стесняется и потому ушла из комнаты? «Должно быть, подумала, что нам надо поговорить о своих семейных делах. Она очень скромная». «Что ж, это хорошее качество для молодой девушки». «И редкое», — добавляет миссис Раунсуэлл, «а мыс на ее корсаже выпячивается до нельзя». «В прежние времена скромных девушек было больше».